Косой пламенем ракету к звёздам Без имени за бортом объект не опознан Да ладно, серьезно, серьёзно? А, сушили дёсна Провожаю взглядом те, кто курили после Меня догнали трое, они мои братки Левых двое в сопле, вышли на посадке На орбите как уже минуты три Петля на репите, помехи на эфир Нужная чистота, на коды квота Буквы так и так вертятся вокруг беда В округ не комната бездна грязь пацаны идут на связь Нам не сбиться с курса, команда на чеку проверена Цифры пальцы на пульс осталось чуть-чуть Пост принял, пост дал Да тошно и все так серьезно, как я тебе и писал Кормят три раза в день, как космос санаторий Тихо идет в темноте, ты в нашем радиополе В прямом эфире 7,4 На держи наш отряд, ты пришел в себя небе наш маяк, связь нарушена Но это был только первый колпак. Тебе явно захочется два Почему в краске рукав писал минский танк И те записки на облаках Может стать кислого рту, если бросать высоко. Только на запад проложить тоннель смогли на запаху по вибрации в Минск привели И где есть связь с луной в поле ты легко определишь Рвись, парись и ввысь, боишься, не берись, стой А там-то так тарай говорят, но я не тороплюсь оставить этот на, подземный отряд без помех на волне и побеседовать в кайф, если без весла и штиль в этом можешь не вникать даже. То, что ты ищешь, то же ищет тебя. Я. Первый была слетать с руки в плотных слоях. Остановился вдруг проходящим проходящий мимо ракета срезать, вирга стобля шли дым. За спинами мой как град. Вектор быстрый ты космос, пускаем снаряд воздух в воздух, щупают носы. Но глубина психонавта не напугала Комбинация минус ложный усинч сура. Мне говорили, что сегодня погода нелётная Я бы поспорил с ними, выдыхая третью Протёр рукой поверхность иллюминатора потного Бигатели загудели и в этой ракете топливо. Хватит добраться даже до полярной были били на пыли, полетели парни По сидению распечатала А из приемника нам как будто вещают Но потом Замкнет свет от замка След назад нельзя Станки взлят Замкнет свет от замка След назад нельзя Станки взлят Залон мины кружится над головами Купол сгорит от ла. Имею купон Для полета на орбиту Стормли на люку Полный соса попутчиков А в Настерегајся по день На борту в предсандинь день О О -у, -у, у 7 4 Затираја пјатна шума в эфире Блотная стыковка Увереный млечной Суббот и феерия обогатила Споры заключать на осочные сосвиздие червя